Свидетельница Крайн показала следующее. Обвиняемый, доктор Крюгер, ее друг. Как это понимать? Тут уже защита потребовала дальше вести заседание при закрытых дверях. Но поскольку председатель суда именно с помощью многочисленной публики надеялся запугать нежелательную свидетельницу, требование защиты было отклонено. Иоганне Крайн пришлось давать показания публично. Не хочет ли она этим сказать, что была с обвиняемым в интимных отношениях? Да. Итак, что ей известно о событиях той ночи, когда доктор Крюгер был на вечеринке в доме на виденмайер штрассе В ту ночь Крюгер приезжал к ней. Присяжные, словно по команде вытянув шею уставились на свидетельницу. Даже на тупом, массивном лице почтальона Кортези отразилось напряженное внимание. Мягкий рот учителя гимназии Фехтингера, обрамленный черной пушистой бородой, округлился от удивления, что прокурору было весьма неприятно видеть. Встревоженный, произведенный Показаниями свидетельницы Крайн-сенсации прокурор спросил, не помнит ли она точно, в котором часу Крюгер пришел к ней тогда. В зале не звука, лишь громкое, прерывистое и напряженное дыхание. «Да», — четко ответила Иоганна Крайн, — «она помнит. Было два часа ночи». В душном, переполненном зале стояла мертвая тишина. «А каким образом она сумела столь точно запомнить время?» Чуть осевшим голосом спросил прокурор. Спокойно, уверенно, не слишком кратко, но и не вдаваясь в ненужные подробности, Иоганна Крайн рассказала о предполагавшейся прогулке в горы. Вначале Мартин не хотел ехать с ней, и они из-за этого поссорились, но потом, очевидно раскаявшись, он уехал с вечеринки, явился к ней посреди ночи и разбудил ее. Вполне естественно, что она первым делом взглянула на часы. Потом они еще долго обсуждали, стоит ли на утро ехать в горы, ведь если тебя будет в два часа ночи, потом не очень-то приятно вставать в половине пятого утра. Подсудимый Крюгер слушал очень внимательно, он и сам почти поверил ее словам. «Теперь она весьма сожалеет», — закончила свидетельница Крайн, свой рассказ, что не пошла вместе с ним на ту вечеринку, тогда не было бы и всего этого процесса. Последнее высказывание свидетельницы было доктором Гартлем решительно отклонено, как к делу не относящееся. Пока по требованию прокурора разыскивали шофера Ратценбергера, чтобы устроить ему очную ставку с Иоганной Крайн, Бесконечно длинный допрос свидетельницы продолжался с прежней бесцеремонностью. Прежде всего ее спросили, была ли она с обвиняемым Крюгером в интимной близости в ночь с 23 на 24 февраля. Доктор Гейр вновь потребовал провести дальнейший допрос свидетельницы при закрытых дверях, и вновь его требование было отклонено. Сильно побледнев, злым отчетливым голосом, невольно перейдя на диалект, Иоганна подтвердила, что да, и в ту ночь она принадлежала Мартину. Каждое ее слово, малейшие движения были проникнуты силой и прямотой. Ее переполняла ярость к своим землякам. Учитель гимназии Фейхтингер испытывал самый настоящий страх перед гневным решительным взглядом ее серых глаз. Следующий вопрос был, одна ли она живет, и каким образом обвиняемый мог прийти к ней незамеченным. Иоганна ответила, что живет вместе со своей теткой Франциской Амет Сридер, пожилой женщиной, которая ложится спать рано и всегда в одно и то же время. Ее иоганной комнаты, изолированные, у Крюгера был ключ от дверей, и потому он мог незаметно и без помех приходить к ней. С лица легкомысленного присяжного фон Дальмайера исчезла язвитная усмешка, и он одобрительно и сознанием дела закивал головой. Прокурор тут же решил про себя, что не мешает проверить, не занимается ли сия почтенная тетушка сводничеством. «Знала ли свидетельница Крайн, — продолжает допрос прокурор, — что доктор Крюгер находился в интимных отношениях и с другими женщинами.